Глава 2 Локация в портале встретила меня, мягко говоря, недружелюбно. Сразу после перехода под ноги свалился держащийся за шею боец, который вошел прямо передо мной. Из разрезанной практически напополам шеи струей хлестала кровь, и он, зажимая рану одной рукой, вторую вытянул вперед и, зажав спуск, выдал очередь смутно мелькающей спереди тень. Неясная фигура... Практически размывающейся от скорости, двумя когтистыми лапами полосовала стоящую впереди девушку, затянутую в черный костюм. Наносимые удары соскальзывались брони, не в силах ее пробить, но Ианя также безуспешно пыталась ухватить с легкостью уходящего от нее противника. А самое ужасное, что на ногах оставалась только она одна. Целительница лежала неподалеку от закрывающей ее своим телом блондинки, и, прижав руку к своей груди, старательно заращивала огромную, протянувшуюся практически через все туловище рану. Я мельком отметил огромный багровый круглый шрам на ее руке и отрезанный рукав, сейчас болтающийся на запястье. Пятеро других бойцов вместе со своим командиром также находились на полу, причем у каждого из них не хватало как минимум одной конечности. Неизвестная тварь вырезала практически весь отряд — немного задержавшись только со все еще сопротивляющейся девушкой, так и не могуще нанести ей урон. И они оставались живы только из-за того, что монстр в довольно узком коридорчике не мог прорваться мимо сдерживающей его блондинки, одной рукой судорожно стреляющей из автомата, а второй посылающей в него воздушные пули. Все это промелькнуло перед моими глазами буквально за секунду, я, осознав происходящее, тут же выхватил из инвентаря топор, разогнав свою ловкость и восприятие. Враг все еще оставался чрезвычайно быстрым, но теперь я хотя бы смог его заметить. Какой-то хтонический ужас, вызывающий подспудный страх одним своим видом. Длинный и худой, с огромными когтями бритвенной остроты, на жилистых лапах, воплощенный на его кошмар, весь покрытый костяными шипами. Достав второй рукой уже заряженный автомат, я выдал длинную очередь, проведя ее наискось, отгоняя противника от Ани, и бросился в ближний бой. Назад! защищает целительницу! Безумно быстрая тварь, даже сейчас остающаяся недосягаемой для моих ударов. Ни один из тридцати выстрелов, выпущенных мною, так и не попал в нее. Чего ж говорить о моих размашистых ударах топором. Отбросив в сторону бесполезный сейчас огнестрел, я перехватил оружие двумя руками, опасаясь выронить его и отстать по скорости, и постарался догнать ее чуть в сторону от лежащих людей. Если бы не защитный костюм, то я сейчас уже тоже заливал кровью холодный каменный пол подземелья. Это существо уже несколько раз резануло меня когтями, причем целилось в слабые места — горло, пах и конечности, нанося удары совершенно нелогичных позиций. Его конечности гнулись под очень странными углами, позволяя неожиданно атаковать на разных высотах. Пока что меня спасало только то, что оно было быстрое, но слабое. Несколько заблокированных ударов, которые пришлись на костюм, показали, что силы ему явно не хватало. Я, перестав так переживать, и заодно вспомнив тактику борьбы против превосходящих по скорости противников, бросился вперед, при очередном ударе схватил его за лапу и рухнул на пол, подгребая под себя. А затем просто начал забивать ударами головы, вколачивая монстра в бетонную поверхность. Мелькнула мысль использовать осушение, но находящиеся рядом люди, истекающие кровью из ран, и так находились на грани смерти, и любое применение навыка гарантированно прикончило бы их еще надежней, чем пуля в лоб. Один удар, второй, третий, покрытый хитиновым наростом череп, слегка поддался и, наконец, проломился, заляпав шлем мерзкой желтоватой жидкостью. Слабо трепыхающийся противник затих под моим телом, Я немного отодвинулся, пристал лезвие топора к шее и навалился на него сверху, обезглавливая его к чертям. Убит когтистый пожиратель 23 уровня. Получено 100 единиц опыта. Даже не давая себе мгновения передышки, я подскочил и бросился к лежащей целительнице. «Елена, как вы?» Спросил я, доставая из инвентаря аптечку и судорожно начиная рыться в ней. «Я в порядке, жить буду», — кашляя кровью, — с трудом ответила девушка. «Как там, ребята?» «Черт!» — вырвался меня. «Это полный провал!» Пострадали абсолютно все. Но вот первый встреченный мной при выходе из портала парень уже затих и не шевелился. Ритм. Активировал я редко используемый голосовой помощник. «Просканируй пользователя. Какое состояние у пострадавшего?» «Пользователь мертв». Время наступления клинической смерти 42 секунды назад. Твою за ногу! выругался я. Да как так-то? Это же обычная локация! Откуда здесь такая быстрая тварь? В голове мелькнула мысль, что я только что буквально несколько минут назад обещал всех защитить. И тут сразу же такой провал. Причем только по моей вине, ведь это я выставил портал максимально высокого для себя уровня, подставив не готовых к этому людей и теперь еще один человек умер в портале. На грани сознания что-то зашевелилось, и я крикнул. «Стоп! Клиническая смерть? Елена! Когда умирает человек?» Моментально уловившая мою идею девушка вскинулась, поморщилась, и, опираясь на Аню, пошла ко мне. Есть несколько стадий. Сначала агония, затем клиническая смерть, во время которой еще можно провести реанимацию, потом биологическая характеризующиеся патологическими изменениями во всем теле, и, наконец, смерть мозга. «Ты можешь попробовать его вылечить?» Лена покачала головой, также держа за грудь, и кивнула на свою конечность. Эта тварь отрезала мне руку и перечеркнула грудь. Вся энергия ушла на ее приживление и дальнейшее затягивание ран. Мне самой толком до конца не хватило. Навыки еще не сильно развит. Я с уважением покосился на руку который она прирастила себе обратно, и, открыв полностью забитый провизией инвентарь, который так и не использовали на пикнике, начал выкидывать ее на пол, освобождая место. «Сейчас, погоди немного», обратился я к мертвому телу. «Мы тебя обязательно спасем», промотал я себе под нос, освобождая место. Повезло еще, что развитый до третьего уровня инвентарь содержал четыре ячейки по полтора кубометра каждая, и убитый монстром парень не отличался особыми габаритами. Сложенное практически пополам тело, конечно, смотрелось довольно жутковато в меню коммуникатора. Но пока оставался хоть малейший шанс на то, что выход из локации оживит человека, им стоило воспользоваться. Убрав его в инвентарь, я бегом бросился к лежащей аптечке и начал оказывать первую помощь пострадавшим. Аня уже перетягивала жгутом места ранений, и пока еще больше никто не умер. Правда, боеспособность отряда сразу стала равна нулю. Практически истекшие кровью парни лежали без сознания, и единственными, кто хоть что-то мог сделать, оставались мы с Анной и морщащейся от боли целительница. Но удивление ее поведения в портале разительно отличалось от обрисованной мне картины. Хрупкая с виду девушка, перед входом в локацию, выглядевшая измотанной и усталой, теперь была собрана решительно, И действовала без малейших признаков паники. Я отметил этот факт, мысленно отложив его в копилку странностей, происходящих со всеми нами, и помог девушке, притащив всех в одно место. Немного пришедшая в себя Елена подошла к тяжело раненому бойцу, лишившемуся ноги, и, приложив к ней ладонь, активировала навык. Прямо на глазах, без особых спецэффектов, поврежденная ткань начала рубцеваться, покрываясь тонкой корочкой зажившей плоти, и кровотечение остановилось. «Это максимум, который я сейчас могу», — покачала головой девушка, увидев мой вопросительный взгляд и поднесенную к ней ногу человека. «Я не смогу прирастить ее обратно, как свою руку, по крайней мере, в ближайшие часы». Целительница перешла к следующему раненому, а я, понимающе кивнул и, наконец, осмотрелся по сторонам. Нас занесло в очень странное место. Узкий уходящий во тьму коридор, освещаемый светодиодными лампами, длинные трубы и оплывшие бетонные стены. Вытащив из инвентаря подаренный недавно клинок, я взял его в правую руку, крутанул вокруг себя и удовлетворенно кивнул. В одной руке топор, в другой — остро заточенный кусок металла и узкий проход, в котором можно сдержать целую армию. «Был бы я здесь один...» То просто затопил весь коридор пламенем, сжигая врагов. Или распечатал пулемет, от пуль которого противники в таком месте бы точно не увернулись. Вот только нужно было действовать тоньше и не самому защищать локацию, а провести по ней целительницу, подняв ей несколько уровней. Готово! крикнула Лена, подлечившая пострадавших. Жить будут! Я стабилизировала их, но они не бойцы. Сильная потеря крови и общее угнетенное состояние организма. На выход придется тащить на руках. Хорошо. Аня? Обратился я к девушке. Прикрой их. Я схожу на разведку. Патроны еще есть?» Дождавшись от нее подтверждающего кивка, я снова крутанул клинок, привыкая к балансу, и пошел вперед, осторожно ступая по бетону. Бросил взгляд на девушек, стоящих возле сидящих бойцов, и за угол, готовый ко всему. Правда, пришлось пройти еще несколько поворотов, прежде чем наконец на меня выскочила очередная тварь, практически полный близнец той, которая напала раньше. Снова эта чуждость движений, гнущаяся под странными углами конечности, позволяющей наносить удары с разных углов, и тишина. Монстр не издавал никаких звуков, не шипел, не ревел, больше походя своим поведением на насекомое ткнул клинком по прямой, отгоняя тварь чуть подальше, и применил навык осушения. Область в диаметре трех метров начала лишаться влаги, которая конденсировалась сзади меня, и движения противника тут же совершенно замедлились. Быстрый рощерк меча, на который уже она не сумела среагировать, и тварь ощутила на себе то же самое, что ее собрат делал недавно с людьми. Сначала одна лапа, а следом за ней вторая упала на пол. Мощный боковой удар ногой в район коленного сустава и противник с переломами ног наконец неловко барахтается подо мной, не в силах встать. Я подошел ближе, с интересом поднял трехпалую конечность и рассмотрел ее поближе. То, что я сначала принял за кожу, оказалось странного вида хитином, твердым и не поддающимся нажатию. Лезвием провел по нему и, к моему удивлению, даже царапины не смог оставить. А вот когда ударил, то с легкостью проломил защиту. Пока тварь не сдохла, я схватил ее за пасть и потащил к началу локации. Монстр бессильно старался прокусить перчатку, но я сжал ладонь посильнее, сломал один зуб и, приподняв безрукое тело чуть выше, впечатал в пол, оглушая. «Добей». Бросил я его возле ошеломленной девушки, широко открытыми глазами, наблюдающей за тем, как я появился из-за угла, волоком тащивший такого страшного противника, теперь бессильно ворочающегося, возле нее на полу. Елена справилась с шоком, мстительно улыбнулась и, скинув плечо автомат, выпустила короткую очередь в хитиновую голову, слегка поморщившись от отдачи в больной руке. «Сорок единиц опыта!» — бодро отрапортовала она. «Маловато!» — констатировал я. «Больше половины опыта за убийство ушло ко мне. Сначала осушение, затем лишение конечностей. Даже если бы она не добила монстра, то с большей долей вероятности через некоторое время монстр бы и сам издох от травм. Поэтому нужно было придумать другой план по прокачке. А как вы в предыдущем портале справлялись? Да вообще без проблем. У парней в инвентаре есть металлические сети. Бросила она взгляд на лежащих без сознания бойцов. И противники были в разы легче. Обычный лес с животными. Волки, кабаны, лисы, зайцы. Даже близко не стояла с творящимся здесь безумием. Поежилась она и машинально погладила круглый шрам на руке. Целительнице повезло, что она сохранила достаточно самообладания и успела прирастить руку обратно, пока еще хватало энергии, и теперь щеголяла открытым предплечьем. Рукав одежды тоже оказался разрезан, и, немного помучившись со свисающей тканью, она просто сняла ее и выбросила. «Ты как, в порядке?» Спросил я девушку. По ней было очевидно, что она держится буквально на грани срыва в истерику. «Жить буду. Но вообще, конечно, хотелось бы уж оказаться дома в теплой постели, а не смотреть на вот это все вокруг». Обвела она рукой довольно гнетущее окружение. «Хорошо. У меня есть одна идея. Сейчас проверю и вернусь». Ответил я ей и снова бегом бросился в проход. Эти твари больше походили на странных прямоходящих насекомых, чем на теплокровных животных. Сочащаяся из ран желтая вязкая жидкость, хитиновый панцирь вместо кожи и полнейшее безмолвие даже при страшнейших ранах. А раз это насекомовидный монстр, то, возможно, и уязвимости у него будут такие же, ведь большинство зависит от температуры окружающей среды, и резкое ее повышение, как правило, практически моментально их убивает. Те же комары-тараканы гибнут от открытого огня вдоль мгновения из-за отсутствия у них механизма терморегуляции. Я собирался немного поэкспериментировать. Еще один монстр вышел на меня буквально в нескольких метрах от места последнего столкновения и сразу же бросился в атаку. Правда, загоревшееся на ладони пламя быстро остудило его пыл, но сделать он уже ничего не успел. Короткая, буквально секундная вспышка огня в районе его нижних конечностей и тварь, скорчившись, моментально упала на пол. Полученный термический стресс вызвал перегрев тела, нарушив биохимические процессы, и теперь оставалось только добить его. Вот только нужно было еще кое-что выяснить. Я уселся неподалеку и засек время. Но прошла одна минута, вторая, противник не погибал, но и не приходил в себя, оставаясь в неподвижном состоянии. Елена... Вернулся я в начало локации. «Пойдем. Наша задача не меняется». «Ань». Обратился я к блондинке. «Оставайся здесь и охраняй парней. Если кто-то из них придет в себя, то успокой. Скажи, что мы на зачистке». «Хорошо». Коротко кивнула девушка. «А если эти твари откуда-нибудь вылезут? Все просто. Они боятся огня». Я достал из инвентаря, завалявшийся еще со времен сражения с деревянными големами, игрушечный водяной пистолет, заполненный бензином, и протянул ей. Вот оружие против этих тварей. «Игрушка?» — изумленно протянула Аня. «Там что, святая вода? А это демоны? И мне надо будет их изгонять?» «Бензин!» — включилась стоящая рядом Елена. «Что?» «Бензин!» — повторила она. «Пахнет бензином!» — показала она пальцем на оружие. В отличие от нас, она была без костюма и легко ловила запах горючей жидкости. Все верно. Это на порядок лучше, чем святая вода. Передал я ей вдобавок зажигалку. От огня они моментально впадают в шок, а дальше спокойно добьешь хоть голыми руками. Они довольно хрупкие и слабые, и все их преимущество только высокой скорости. Оставив недоумен настоящую балонинку охранять покалеченный отряд, Мы вернулись к так до сих пор и лежащему монстру, и девушка издалека, не подходя к нему, выстрелами добила тварь. Девяносто единиц опыта. Вот это уже результат получше. Мне дали всего девять. Значит, так и будем действовать. Я иду впереди и слегка поджариваю твари, а ты тут же добиваешь их, не подходя ближе. Раздавшийся за спиной визг точно оглушил бы меня, если бы не акустическая защита шлема. Очередная внезапно напавшая тварь напугала непривыкшую к такому девушку. Я больше от неожиданности прыгнул вперед, прямо под взмах острых когтей. Но зато на этот раз обошлось без пламени. Когти на лапах бессильно проскользнули по поверхности костюма. Я свободной рукой схватил оказавшуюся рядом конечность и, скрутившись вокруг себя, протянул врага за собой и впечатал его в стену. Быстрый удар по ногам в полицейском стиле, раздергивающий их подальше и всем своим весом подмял под себя. Вот уж не думал, что приемы из курса самообороны пригодятся в такой ситуации. «Хватит уже орать, стреляй! Видишь же, что они ничего не могут мне сделать!» — раздраженно высказал я все еще кричащей целительнице. Я, конечно, понимаю, что для нее контраст слишком велик. Сначала она убивала мирных зверушек, а потом внезапно заставили делать то же самое — только уже с самыми настоящими монстрами из фильмов ужасов. Будь я сам на ее месте, вел бы себя, наверное, точно так же». Тварь сопротивлялась, ворочалась, впивалась зубами в костюм в районе шеи. Пыталась откусить кусок плоти, но все было тщетно. А раздавшийся одиночный выстрел и вовсе тихомерил пожирателя. На этот раз ради разнообразия отдав весь опыт девушке. «Так дело не пойдет». Высказал я ей претензию, встав с пола. «Держись от меня чуть в отдалении. Сначала я обезвреживаю тварь, затем ты ее добиваешь. Понятно?» «Прости», — всхлипнула Лена. «Просто слишком много всего навалилось, и мне чертовски страшно». Я вспомнил, что передо мной стоит, по сути, еще совсем молодая девчонка, которую вырвали из привычной среды обитания и заставили заниматься массовыми убийствами в компании отъявленных головорезов. А тут еще я потащил всех в портал зашкаливающий для них сложности, где исходу начал резать ужасный монстр, которому ничего не смогли противопоставить вооруженные люди. Чудо, что она вообще держала себя в руках. Понятно, что открываемые мной локации разительно отличаются от обычных, в которые ходят все остальные. Пока все сражаются со знакомыми и легкими противниками, мне каждый раз подсовывают какие-то новые вызовы и испытания, заставляя даже с моими возможностями напрягаться для их преодоления и выдумывать новые методы для победы. «Максим!» — раздался издалека голос Ани, и через секунду показалась и она. «Вот!» — протянула она мне сеть с грузом. Командир отряда пришел себя и попросил передать тебе. Я взвесил в руках сплетенную из металла сеть, утяжеленную небольшими гирьками, и на всякий случай скопировал ее структуру. «Спасибо. Попробую теперь с ней. А ты иди дальше, прикрывай их. Если они приходят в себя, то можете медленно передвигаться за нами. Здесь вроде как безопасно. Все лучше, чем просто сидеть у входа». Блондинка убежала обратно. А я еще раз, глянув на сеть у меня в руках, примерился к тому, как ее можно бросить. В принципе, придумали довольно удобное устройство. Сплетенный из тонких тросов квадрат с проходящей по краю сегментной трубой с пружинами внутри, и четыре небольших утяжелителя. В свободном состоянии она представляла собой готовую цельную конструкцию, но стоило приложить небольшие усилия по растягиванию или тем более бросить в цель, как пружины растягивались, геометрия нарушалась, и в сетке уже можно было запутаться. Вот только следующий встреченный монстр не хотел попадаться в кинутую мной сеть, и легко от нее уклонился, Пригнувшись практически к полу. Но тут уже я был готов, и он вместо того, чтобы запутаться в ловушке, просто и без затей получил боковой удар ногой по морде. На стену сначала брызнула желтая жидкость из разбитой головы, а затем прилетела и она сама, попутно обломив выступающие на голове наросты. Снова несколько выстрелов, добивающие оглушенного противника от Елены, получение опыта, и не оглядываясь, идем дальше. В итоге так и приноровились. Я шел впереди, бросал эту дурацкую сеть, от которой монстры в большинстве случаев легко уворачивались, а затем либо заламывал их в рукопашной, подлавливая в момент уклонения, либо, если все шло совсем неудачно, поджаривал огнем. На 63-м монстре я уже даже перестал их считать. У целительницы давно закончились патроны, пришлось выдать ей несколько магазинов из своего запаса. Мы шли уже три часа, непрерывно уничтожая монстров, и мне начало казаться, что эти потемели поистине бесконечны. Но рано или поздно все в этой жизни заканчивается, и мы добрались до конца локации. Уже привычным образом узкий коридор расширялся в большую комнату, в которой нас поджидала практически такая же тварь, как и атаковавший нас раньше, только раза в два больше размером. Помня о том, что босс обычно намного сильнее и быстрее обычных монстров, я даже не выходя наружу, на полную врубил пламенный поток, нацелившись на ноги противника. К моей радости, уязвимость у него оказалась абсолютно такая же, и практически без сопротивления, успев только немного дернуться в бок, уходя от огня, он свалился на бок, также скорчившись в агонии. Хитину монстра оказался немного покрепче, чем у рядовых противников но противопоставить бронебойным патронам все же ничего не смог, и выпущенная девушкой практически в упор очередь разворотила его голову. «Готово!» — радостно крикнула увидевшая портал Елена. Всего получилось почти 9000 опыта с учетом награды за прохождение локации. Почти 14-й уровень. Вдобавок за этого босса вручили дополнительные характеристики и очки навыков. «Восемь свободных единиц я изучу за четыре дня» и в итоге получим 14 уровень навыка исцеления. Буду надеяться, что этого хватит. Все, спасибо, и иди уже на выход. Поблагодарил я девушку за участие. Передай на той стороне, что я скоро буду, как только вытащу всех парней. Девушка шагнула в портал. Я развернулся, перехватил топор в левую руку и побежал. Конечно, у меня не получалось двигаться с такой же скоростью, как на автомагистрале, но выходило что-то близко к этому. В резкие повороты я заходил в прыжке, отталкиваясь от стен и только ускорялся, все больше и больше разгоняясь. Я получал настоящее удовольствие от стремительного передвижения. Вот только на середине пути пришлось резко останавливаться и уходить в сторону от трех автоматных очередей разом. «Стоп, свои, не стрелять!» — закричал я, прячась за каменным выступом от продолжающих лететь пуль. «Максим?» — раздался голос Ани. — Это точно ты? — Да блин, а кто это еще может быть? Вы тут видели каких-то других бегающих в черной броне людей? Оставшиеся на ногах парни тащили двух одноногих бойцов, насторожно озираясь по сторонам. Я вылетел прямо на них, спровоцировав огонь. — Все хорошо, мы зачистили локацию, — поделился я новостью. — Да мы видели, оповещение с наградой пришло ответил командир отряда. «А где, кстати, Василий?» «Вы о своем товарище?» Помрачнел я, вспомнив о находящемся в инвентаре грузе. «Он у меня. Голосовой помощник диагностировал его смерть, но шанс на оживление еще есть. Прошло очень мало времени, а, насколько я знаю, в инвентаре времени идет, и объекты сохраняются в том же состоянии, в котором туда и попадают» так что выход из портала в теории может исцелить его. «Надеюсь, это поможет», — вырвалось у него. Не хотелось бы говорить его жене о гибели. Да и детям тоже не следует расти без отца. «Дайте я помогу». Подошел я к еле плетущимся бойцам, тащившим на себе одноногих товарищей. «Держись крепче». Обратился я уже к пострадавшему. Возможно, немного укачает, но зато быстро доберемся до выхода. Закинув его на плечо, я побежал обратно, немного превысив скорость быстро бегущего человека. Три минуты бега с грузом на плечах, от которых я даже не запыхался, и комната с порталом, в которой я без лишних разговоров и скинул свою ношу. Затем еще одна ходка, и второй одноногий также отправился на выход, отращивать утраченную конечность. И как раз к этому времени добрались оставшиеся, на последних морально-волевых усилиях, дошедшей до конца локации. «Ну что?» — начал я. «Выходим и надеемся на лучшее». Пропустив всех вперед, я выдохнул, настроился и, достав из инвентаря мертвое тело, шагнул вместе с ним в зеркальную поверхность.